Здравствуйте, два моих подписчика, ну и те, кто еще не подписались. Вашему вниманию, Майкл Суенвик, пустой дом с множеством дверей. Телевизор стоит вверх ногами. Во время уборки мне требуется его компания. А вот чтобы он отвлекал меня, совсем не нужно. Осторожно прихлюбывая вино из стакана... Я очень тщательно чищу пылесосом восточный ковер. Ах, Катерина, ты была бы восхищена моей работой. Дом никогда еще не был таким чистым. Я убираю пылесос обратно в шкаф. Поскольку я избавился от всей ненужной обстановки, уборка почти не отнимает времени. Покончив с коврами, я совсем быстро вознамерился достать мастику для полов. но тут до меня доходит что завтра приедут за мусором напивая себе под нос я сворачиваю один за другим перевязываю веревкой и вытаскиваю все три на тротуар, а потом ставлю рядом и пылесос все равно он больше не нужен теперь гостиная сделалась почти пустой высохшие побелевшие кости нашей жизни очищены от мяса и воспоминаний Единственное уцелевшее кресло, телевизор и неустойчивый столик на колесах, которым я пользовался после того, как избавился от обеденного стола. Таймер кухонной плиты выключился. Значит, пироги готовы. Я достаю тарелку, нож, вилку, разрезаю пироги и выбрасываю одноразовый противень из фольги. Вытираю дверцу духовки влажной тряпкой, прополаскиваю ее, выжимаю и убираю. Наливаю себе еще стакан вина. Я ем, а телевизор бормочет и вскрикивает. Люди висят вверх ногами, как летучие мыши, или с безумными ухмылками носятся по потолку. Красотка из программы новостей с выгнутым, как перевернутый полумесяц ртом, бубнит что-то о последнем бедствии. Некто в костюме дятла раз за разом бьется головой о платформу кузова мусорного грузовика. Неужели все это должно иметь какой-то смысл? Да и имело ли хоть когда-нибудь? Стакан наполовину опустил. Нынче я взял неплохой темп. И тут внезапно фонтаном несчастья накатывает дурное настроение. Я зажмуриваюсь, напрягая все мышцы лица, но слезы все же просачиваются, и я начинаю всхлипывать. А потом неудержимо рыдаю. — Потому что, хоть я все еще думаю о тебе, хоть я никогда не прекращал и никогда не прекращу думать о тебе, мне становится все труднее и труднее вспоминать твой облик. Он ускользает от меня. — О, Катерина, я лишаюсь твоего лица. — Только не жалеть себя. Этому состоянию я не поддамся. Я беру швабру, наливаю в ведро теплой воды... Добавляю туда моющего средства, сильно пахнущего на нашатырем, и со всех сил налегая на швабру, принимаюсь мыть полы, пока в конце концов не беру себя в руки. Тогда я снова беру стакан, опустошая его одним глотком, и чувствую, как вино обожгло желудок. Если пить вот так, человек рано или поздно угробит себя, к чему я усердно стремлюсь, я учу себя умирать. Если я не подышу свежим воздухом, то вырублюсь. Если я вырублюсь, то выпью меньше. Необходимо строго соблюдать график. Я надеваю пальто и выхожу за дверь. Неверной походкой бреду вниз по склону холма. Сквозь вереницы домов, мимо одинаковых забегаловок с сэндвичами, расположенных на каждом углу, мимо шоколадной фабрики и автозаправки, под железным мостом, и вдоль канала по направлению к Миньянку. В голове шумит вино, и все же предатель мозг думает о тебе. И только о тебе. И ведет унылый монолог потери и тоски. Если бы я в тот день удержал тебя дома. Если бы, да мать его кобы Даже меня тошнит уже от этих слов. Я отрешаюсь, воспаряю. пока сознательные размышления не начинают восприниматься как невнятный ропот далеко внизу, а я плыву, подобно Богу, в предвечернем небе. Как ты любила меня, Янг! Его старинные фабричные здания, обветшалые копры шахт и кварталы синих воротничков. Яппи обновили Мейн-стрит, но уже в трех кварталах выше по склону, народ ничуть не переменился. Все такие же несговорчивые, подозрительные, добрые соседи. Я плыву по узким улочкам в направлении уютных ресторанчиков на Мэйн. Голова моя раздута и тянет вверх, так что ноги едва касаются земли. Я проплываю сквозь счастливую вечернюю толпу, и меня привязывают к земле лишь крайне ненадежные нити. Будь это в моих силах, я оборвал бы их, и попросту. Уплыл бы прочь, а потом я вижу над землей связанного человека. Никто, кроме меня, его не замечает. Люди целеустремленно торопятся мимо, некоторые даже проходят сквозь темно мерцающий сгусток воздуха, содержащий в себе вырывающуюся фигуру. Человек извивается в медленной агонии внутри клетки из хромированных прутьев, как муха, умирающая в паучьей сети. Очертания неестественно выгнутого тела обвиты спектральным контуром, как на экране расстроенного видеомонитора. Он тонет в грязных радугах. И, о, тело! Кошмарный сон кубиста. Торс раздроблен на перекрывающиеся бруски. Конечности спутаны в девяти измерениях. Голова мотается из стороны в сторону. Глаз столько, что не пересчитать. причем они то и дело погружаются в плоть и исчезают, но тут он замечает что я вижу его и лицо его озаряется отчаянной надеждой он тянется ко мне протягивает руку сквозь веер возможностей его тело завязшее в сгущенном темном и скррящемся воздухе разложено на странно изломанные плоскости рот открыт в беззвучном вопли И благодаря какой-то разновидности магии и сопереживания в затылке у меня словно чуть слышное царапание ногтей, ощущается слабый, очень отдалённый отголосок его боли. Когда кто-то тонет, я могу это понять. Народ торопится по своим делам. Некоторые проходят прямо сквозь него. Они неодобрительно посматривают на меня, торчащего на тротуаре. как истукан. Я привстаю на цыпочки и беру его за руку. Больно, чертовски больно. Такое ощущение, будто меня огрели доской пять на десять. Один бок у меня аж онемел. Меня отшвыривает в сторону, мысли полностью выцветают под полотнищами обжигающей белой боли. И это блаженство, потому что впервые с тех пор, как ты умерла, я перестаю думать о тебе очнувшись я собираюсь силами встаю я нахожусь на том же самом месте но на улице темно и безлюдно наверно поздняя ночь но это безумие потому что люди не бросили бы меня валяться здесь не тот район тогда почему же они так поступили даже думать об этом не хочется я стою а рядом О, для меня лежит труп мужчины. Он одет в какой-то белый комбинезон, к которому прицеплено множество непонятных технических устройств. На груди эмблема с изображением раскрытого веера из стрел. Я смотрю на него. Мертв бедняга, и я ничем не могу ему помочь. Необходимо срочно выпить. Домой, домой. Трюх-трюх-трюх. Впрочем, подойдя поближе, вижу, что что-то не так. Окна задернуты занавесками, сквозь которые пробивается оранжевый свет. Будь я нормальным человеком, я бы встревожился, испугался грабителей и психопатов. Меньше всего на свете мне хотелось входить внутрь. Я вхожу внутрь, кто-то гремит посудой на кухне. Чуть слышное пение. — Это ты, милый? я стою посреди гостиной и меня трясет от чего то куда более весомого чем страх это разновидность того неодолимого ужаса какой может ощущаться за минуту до того как в комнату войдет бог нет сказал я себе даже и не думай об этом ты входишь в комнату быстро ты удивленно замечаешь ты неужели магазин закрыт за эти секунды Ты успеваешь присмотреться ко мне, и на твоем лице появляется тревога. — Джоани! — Меня трясет. Ты протягиваешь руку и прикасаешься ко мне, и во мне словно раскалывается глыба льда, и я начинаю плакать. — Любимый, что случилось? — И тут-то я вхожу в комнату. Снова. Двое меня глядят друг на друга. — Честно говоря, в первый миг я не сообразил. Просто подумал, странный какой-то мужик. Самый странный тип, какого мне доводилось когда-либо видеть. В чем странность, не пойму. Бесчисленные кинофильмы и телесериалы, в которых кто-то неожиданно сталкивается со своей точной копией и разевает рот от изумления. Врут они все. Он нисколько не похож на то, каким я представляю себя. — Джонни. сдавленным слабым голосом говорит Катерина. Но смотрит она не на меня, а на того, другого парня. А он изумленно пялится на меня, как будто видит что-то странное и нехорошее во мне. А потом в мгновение ока все проясняется. Он — это я, и понимает это ничуть не лучше, чем я. Катерина, — говорит он, — кто это такой? Много-много позже, глубокой ночью, я прихожу в себя и обнаруживаю, что лежу на кушетке, укрытый одеялом, а под головой у меня несколько подушек. На втором этаже спорят Катерина и второй я. Его голос приглушенный и злой, ее спокойный и рассудительный. Но ему не нравится то, что она говорит, и его убедила содержимое моего бумажника. Точно такие же, как у него водительские права, кредитная и библиотечная и страховая карты. Каждый какой ни возьми документ, во всех деталях не отличим от его документов, за исключением того, что его документы принадлежат человеку, чья жена все еще жива. Я не знаю точно, что ты говоришь там, наверху, но способен уловить эмоциональную суть твоих речей. Ты любишь меня. Это в известном смысле мой дом. Мне больше некуда идти. Ты не намерена выгонять меня. Меня же... того меня, который наверху. Мое присутствие расстраивает и злит. Он знает меня лучше, чем ты. И я нравлюсь ему в десять раз меньше, чем тебе. Он понимает, что ты не в состоянии различить нас и пребывает во власти параноидальных фантазий. Он боится, что я намерен занять его место, что я определенно сделаю при малейшей возможности. Но для этого мне, вероятно, потребуется убить его. А я не уверен, что смогу убить человека, даже если этот человек я сам. И каким образом я должен буду объяснять это Катерине? Я здесь, на неразведанных землях. и понятия не имею, что может случиться, а что не может. Впрочем, пока что мне достаточно просто слышать ее голос. Я выкидываю из головы все остальное, закрываю глаза и улыбаюсь. По улице шумно едет автомобиль, и вдруг резко останавливается, и разговор наверху обрывается молчанием. Все прочие звуки стихают так резко, будто кто-то повернул выключатель. Растерянные я поднимаюсь с кушетки. Никому не принадлежащие руки хватают меня за предплечье. В следующий миг справа и слева от меня оказываются двое мужчин. Оба одеты в белые комбинезоны, представляющие собой, как я теперь понимаю, нечто вроде униформы. На груди у них такие же эмблемы, веер стрел расходящихся из одной точки, как и у того, которого душили подвешенным в воздухе. — Просим прощения, сэр, — говорит один. — Мы видели, как вы пытались помочь нашему товарищу и благодарны вам за это, но вы оказались не там, где следовало, и мы должны вернуть вас назад. — Вы путешественники во времени или нечто в этом роде, да? — спрашиваю я. — Нечто в этом роде, — отвечает второй. — Он держит меня за правую руку, а свободной рукой он открывает какой-то продолговатый футляр, плавающий в воздухе рядом с ним. Судя по всему, набор инструментов. Внутри какие-то устройства, выглядящие так, будто они только наполовину там, а наполовину где-то еще. Блестящая трубка обвила мой торс, вторая — голову. — Но вы не беспокойтесь. Мы исправим все в мгновение ока. Тут до меня дошло. — Нет, — сказал я. — Ведь она здесь. Неужели вы это не понимаете? Клянусь, я буду держать рот на замке и не обмолвлюсь никому ни полсловом. Только позвольте мне остаться. Я уеду в другой город и никому не доставлю беспокойства. — Те двое, что наверху, будут считать, что с ними приключилось нечто вроде коллективной галлюцинации. Только прошу вас, ради бога, умоляю, позвольте мне существовать в мире, где Катерина не умерла. Глаза его полны сострадания, ужасающего сострадания. — Сэр, мы обязательно оставили бы вас здесь, если бы это было возможно. — Готово, — говорит первый. Мир исчезает. итак я возвращаюсь в свой пустой дом наливаю себе стакан вина и долго очень долго смотрю на него потом встаю и опорожниваю его в раковину проходит год сейчас ночь катерина и я стою в крохотном заднем дворике своего городского дома глядя на звезды и узкий ломтик луны говорю с тобой Я знаю, что ты не можешь услышать меня, но я постоянно думаю о той странной ночи. И мне кажется, что в бесконечном настоящем бесконечной вселенной осуществляются все вероятности. Где-то ты счастлива, и это радует меня. В бесчисленном количестве других мест ты вдова, и сердце твое разбито. Не может быть сомнений, что одна из тебя сейчас стоит в заднем дворе. Точно так же, как и я, смотрит на луну и воображает себе меня, говорящего эти слова. Потому-то я и здесь, и это будет правдой. Если откровенно, боюсь, я мало что могу сказать. Я лишь хочу, чтобы ты знала, что я все так же люблю тебя, и у меня все хорошо. Некоторое время было плохо. Но одного лишь знания о том, что где-то ты жива, достаточно, чтобы дать силы для жизни и мне. Теперь я знаю, что ты на самом деле не умерла. И если это хоть немного поможет тебе жить, знай, я тоже. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто еще не подписался на мои каналы, подписывайтесь. Всем пока.